Документ 48. -й. Из воспоминаний Финка. Это случилось в тот самый год, когда советские антеи прилетели в Чехословакию, чтобы напомнить, кто в доме хозяин. Вольф как раз вернулся с гастролей по Дальнему Востоку, где он любил бывать, хотя и ненавидел тамошние гостиницы. Не помню уж, о чем мы говорили, я стоял у книжного шкафа, по привычке перебирая книги, и вдруг между двух томов обнаружил тощенький блокнотик. Открыв его машинально, я прочел несколько строк и тут же захлопнул. Сам не люблю, когда мои записи читают без разрешения. а сказал Мессинг, – «это мои записки за ноябрь шестьдесят второго. Пробовал как-то мемуары написать, не липовые, а настоящие. В 1965 году мемуары Вольфа Мессинга о самом себе были опубликованы в журнале «Наука и религия» седьмого по 11 номер. В тот же период фрагменты мемуаров печатались в журнале «Смена», газете «Советская Россия» и ряде других изданий. В те времена мемуары были весьма популярны, однако более поздние исследователи биографии Вольфа Мессинга считают, что идея публикации и литературный текст принадлежат московскому журналисту Михаилу хвостонову издавался под псевдонимом Васильев. Известно, что сам Мессинг в кругу друзей резко высказывался об этой фальшивке, его собственные слова. Вероятно, проживая в Советском Союзе, Больф Мессинг не мог открыто выступать против данного издания. Примечание израильского редактора. Поднатужился, попробовал, да не пошло. Пока, а ты почитай, если хочешь. Раньше это было секретом, а теперь уже нет. Ну, мне только скажи. Я тут же, пристроившись между подоконником и шкафом, начал читать. В дверь постучали... Потом раздались резкие звонки. Я открыл дверь и увидел молодого офицера. Он был в штатском, но в школе ты привык носить мундир, никаким костюмом не скрыть выправки. «Вас хочет видеть Никита Сергеевич», – сказал он вежливо. «Не могли бы вы поехать прямо сейчас?» Я последний раз бывал в Кремле ровно десять лет назад и уже отвык от подобных визитов, но согласился тут же, куда деваться. Правда, привезли меня не в Кремль, а на загородную дачу. Там был Хрущев и Фрол Козлов, секретарь ЦК. Фрол Романович Козлов, 1908-1965, советский партийный и государственный деятель. После избрания секретарем ЦК КПСС в мае 1960 года фактически являлся вторым после Хрущева человеком в президиуме ЦК КПСС. Примечание израильского редактора с не разводя церемонии, Никита Сергеевич сказал «Сложилось тяжелое положение, мы стоим на пороге войны с Америкой, империалисты никак не успокоятся злыдни, привыкли, что весь мир для них одних, что все им кланяются и на цирлах ходят, мы не хотим войны, но уступать тоже не можем, если мы сейчас отдадим Кубу, завтра придется отдать Венгрию». Имеется в виду так называемый «Карибский кризис». Крайне напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в октябре 1962 года. Это противостояние было вызвано тайной переброской и размещением на Кубе советских военных частей техники и вооружения, в том числе и ракет с ядерными боеголовками. Американцы в ответ объявили блокаду Кубы. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Перемечание израильского редактора «Так мы все уступим до самых наших границ, а дальше что? Советский Союз им отдать? Американцы тоже не хотят уступать. Вы можете узнать, что на уме у Кеннеди?» «Не могу», — ответил я, — «я не умею читать мысли на таком расстоянии. Мне надо видеть человека, держать его за руку. Даже если бы Кеннеди находился в соседней комнате, я бы и тогда не смог узнать, о чем он думает». Хрущев пришел в раздражение. «Но мы не можем отправлять вас в Америку», — резко сказал он. «Понимаете вы это? И вряд ли Кеннеди позволит вам держать его за руку. Вы в курсе того, что сейчас происходит на Кубе?» «Да, я читаю газеты», — ответил я. «Турок, в газете всего не пишут», — махнул рукой Хрущев и переглянулся с Козловым. «Дело в том, что мы поставили на Кубе ракеты средней дальности, вот так». «А чего ж? Почему американцы могут держать ракеты возле наших границ, а нам нельзя?» Вот как увидят, что у них под боком наша ракетная база, мигом все поймут. Вот так мы рассуждали. Ракеты — лучшая защита Кубе. С ракетами американцы ее не задушат. Будет ли война? Войны не будет, Никита Сергеевич. Американцы не рискнут начать войну. Тут меня повело. Напряжение было настолько сильным, что я увидел ближайшее будущее. «Послезавтра Кеннеди попросит вас убрать ракеты с Кубы», — сказал я. «За это он снимет блокаду, и даст гарантии, что не станет нападать на Кубу. «Его гарантиям грош цена!» – воскликнул Хрущев. Но я почувствовал, что он рад. Американцы все такие. Сегодня говорят одно, а завтра, если им это уже невыгодно, совсем другое. И плевать они хотели на всякие там договоры и соглашения. А вы точно знаете, что это случится послезавтра? Точно. А вы можете сказать, будет ли Советский Союз воевать с Америкой? – неожиданно спросил Козлов. «Если сейчас обойдется без войны с американцами», — опередил меня Хрущев, — «то ее никогда не будет. Может, до них дойдет, наконец, что СССР — это не бесхребетная Англия». Тут я почувствовал, что сильно устал, да и встреча, похоже, заканчивалась. Руководители подуспокоились. «Да», — сказал я, — «такие записи в тот год были опасны». Ульф кивнул. «Когда я встречался со Сталиным», — проговорил он, — Я описал отчет о каждом визите, и его под самыми страшными грифами секретности хоронили в сейфах Уберии. Семичастный. Владимир Ефимович Семичастный. 1924-2001. Советский партийный государственный деятель. Председатель Комитета государственной безопасности СССР. 1961-1967. Генерал-полковник. Примечание израильского редактора семичастный, докладов не требует и на том спасибо. А будущее СССР ты знаешь? Вольф неохотно кивнул. Лет двадцать Союз еще протянет, сказал он и вздохнул. До грустной поры распада СССР мы с тобой, друг мой Витя, не доживем. И слава Богу.